Прошло минут 5, не больше, но это не имело значения. Значение имели другие факты. К примеру, шеф мой трипло, самое натуральное трипло, сам заверил, что на коронации в первую очередь отведу вас к столам с едой и не сделал этого. Более того, поплёлся за мной, стоит сейчас нервно озирается и шипит: "Вель, прекратите, что вы делаете? Ем сообщила начальству, отрезая внушительный кусок от торта с толстой пенкой взбитых сливок и нежной мягкостью пропитанных кофе коржей. Руки мои дрожали, мысли метались, требовалось пожрать для нервческого успокоения. "Вель, какого дьявола?" "Шеф, я всегда ем, когда нервничаю. Меня это успокаивает", жуя ответила ему. "Вель, кто-то готов был рвать и метать?" А вы не могли бы дома поесть? Не могла бы, уплетая торт, честно призналась начальству. Я не гадалка, даром предвидения масштаба моих личных неприятностей не обладаю. А всё дело в том, что мой шеф реально страшный. И дело не в красных глазах и белой коже, он просто страшный. Он, наверное, среди всех лордов самый страшный. И я, чисто как женщина, начинаю понимать дочку старого селёдки, которая выбрала харниса. Харнис красавчик. О, он такой, такой широка плечи, грива белоснежных волос до плеч, шикарный разрез глаз, пусть они и красноватенькие, зато потрясающего бордового оттенка. Благородный профиль морды снеговичного лица, фигура стать «Черт, да он самый шикарный мужик из всех, что мне доводилось видеть!» «Леди Виэль, еще кусочек?» И баритон у него грудной, провоцирующий, заставляющий вздрагивать мое сердце. «Да, спасибо», – прошипела я, хватая ближайшее пирожное и торопливо запихивая его в рот. «Иногда лучше жевать, чем говорить. Мой случай. Определенно мой!» Ведь то странное чувство неимоверного желания и видение ряда сыночков от конкретно этого мужика накрывало раз за разом как волной. Чёрт, я не знаю, что это такое, как оно работает и почему меня так ломать начало. Но вот что было очевидно, они все были в курсе, как женщины моего вида, рода, страны, короче, такие, как я, реагируют на таких, как они. А еще все прихвостни Харнеса, застукав наше с шефом появление, решили унизить его простейшим соблазнением его спутницы. Все в рамках приличия. Подошли представиться, даже ручку поцеловали. Все шестнадцать придурков! Я держалась. Нет, накрыла сразу. От этих накрыла моментом. Это не мой шеф. От этих крыш урвало вмиг. Но я держалась. Сразу пресекла фишку – И потому мило улыбалась, кивала, запоминала имена придурков, намереваясь мстить всем и каждому за столь откровенную подлость, но держалась. И тогда к нам подошел этот харнис. О, мои ватные ноги, дрожащие ладони и гудящие от удара в сердце. И Эйн еще удивляется, что я сбежала есть?» «Да меня от бросания в объятие к этому красавчику повышенной привлекательной наружности удержать мог только торт! Это же надо было так вляпаться!» «Вель!» – мое начальство мрачнело все откровение. «Обожаю женщин с аппетитом!» – промурлыкал Харнис. «Провокационненько так промурлыкал!» «Нет, в рамках приличия. Ближе, чем на шаг, не приближался. Но его ж мать!» Там такие руки, такой разворот плеч, такая шея, такой взгляд, такое обещание неистовости и неутомимости в постели, что хочется отшевырнуть торт, а еще лучше на эту селедку намазать и... Нет, фу, я бы еще вкусненький торт со всяких с гнильцой не слизывала. И тут я поняла, что меня отпустило. Переела я, потому что. И теперь ощутимо подташнивала, зато отпустила. Обеими руками взяла протянутый галантным харнесом торт на широкой фарфоровой тарелке. Мила, улыбаясь ему, переставила полученное на стол, повернулась к мрачному руководству и произнесла. «Шеф, вы тут самый классный!» Вот так коротко, зато честно и откровенно про то, что от него так крышу не рвет. Но прозвучало очень даже весомо. потому что державшиеся в отдалении, но практически окружившие нас пособники Харниса, услышав, сильно удивились. Эйн удивился тоже, но он уже меня знал. К тому же, не такой он и страшный, если откровенно. Ну да, высокий и тощий, хотя скорее будет жилистый. А эти качели ледяные, точнее, даже если вот по субъективным ощущениям. Лорд Эйн был какой-то холодный и ледяной, а эти скорее бархатный лёд. Что я несу? Простите, переспросил слегка удивлённый харнис. Полностью проигнорировав вопрос, я взяла на чайство подлокоток, и мы пошли, рассекая толпу бархатисто-ледяных индивидов сумасводительной внешности. Виль, что это было? выпросил лорд Эйн, когда наша вызывающая чёрная делегация отдалилась от ренегатов. Наверное, мне как умной женщине полагалось бы молчать. Умная женщина именно так и поступила бы. И я чётко знаю, что умная, но я не полукровка, мрачно сообщила начальству. Начальство споткнулось, бросило на меня потрясённо ошеломлённый взгляд и остановилось. Более того, я уловила, как после секундного колебания снежок возжелал покинуть неуважаемое собрание, осознав, как может опозориться, если я тут. А что я тут? Что вообще тут делают женщины, поддавшись на странные чары сосулистых индивидов? Хм, представила себе сосульки. С трудом удержалась от смеха. Виль, мы уходим, прошептал лорд Эйн. Шеф Насмешливо взглянула на него: "Я только что справилась с пагубной страстью к Хариусу. Вы правда думаете, что я не справлюсь с вашей паникой? Расслабьтесь. Вспомните свою речь и учтите. Эта банда рельефных сугробиков только что покушалась на вашего почётного секретаря". "Мы его почётного секретаря покушались?" И вот тут я осознала, насколько наивный работодатель мне достался. У Карины покачала головой, потянулась к Эйну и проникновенным шёпотом спросила: "А вы что, искренне полагаете, что они к нам из гостеприимства подошли? Или верите, что весь их мускулистый конвой исключительно дань правилам хорошего тона?" Нахмурившись, лорд Эйн произнёс: Они лишь высказали уважение к моей спутнице. Наивный или до безумия благородный, не видит очевидной гнилицы в окружающих и похуже объяснять бессмысленно, но можно подтолкнуть к нужным выводам. Я вежливо попросила: "Оглянитесь, пожалуйста". Лорд Эйн последовал просьбе и повернулся к входу, где показались вошедшие снежные высокий и, похоже, весьма преклонных лет лорд в сияющем голубым перламутровом мундире и его спутница, леди с серебряными волосами. Единственные, кто явился даже после нас, лорд и леди Тай, поведал мне лорд Эйн. Весьма уважаемый дом. Хм. Явно наши ещё не ведающие этого союзники специально опоздали. Да и явившись, выказали стоящему у столов с едой харнису весьма сдержанное внимание. Лорд полусклонил голову, леди и вовсе одарила будущего сейльда лишь взглядом, не слишком приветливым, должна признать. А вот лорду Эйну улыбнулась искренне и приветливо. Лорд же лицом посветлел, увидев моё начальство, после чего пара направилась в нашу сторону. Так вот, Протянула я, словно ни к кому не обращаясь. «К этой леди никто не подошел выказывать уважение». Взглянула на лорда Эйна. Тот, нахмурившись, мрачно произнес. «Я военный человек, Виэль. Хотите что-то сказать, говорите прямо». «Как пожелаете, шеф». а не в курсе того, как женщины моей страны реагируют на вас, сугробов. И судя по тому, что я испытала, использовали все свое обаяние, чтобы повлиять на меня. Буду откровенна. Вас от прилюдного унижения спас торт». Лорд Эйн внимательно посмотрел на меня, я на него. Мила улыбнулась начальству. Начальство с трудом выговорило. «Это слишком низко и подло». для рождённых в вальдах вель. Даже спорить не буду, но низкость и подлость не остановили их. А вообще я понять не могу. Глянула на стоявшего с тремя дружками харниса. Что происходит? Чего эти ждут и почему не начинается коронация? Вопрос прозвучал неожиданно громко, и ответил мне на него почему-то подошедший лорд Тай. Потому что достать корону и меч изо льда может лишь тот, кому они предназначены. Лорд Эйн. Вот это поворот. А лорд Эйн, сугрп с изрядным возрастом медленно оглядел моего начальника с головы до ног, кажется, принял иное решение и откажется подчиниться. Видит озеро спящих предков. Я рад вашему решению, мой друг. То есть Лорд Эйн собирался прийти, достать венинец и меч селёдки, и молча, проглотив все обиды, передать их харнису. На мой возмущённый до глубины души взгляд излишне благородный шеф пожал плечами, после чего склонился, поцеловав руку подошедшей леди, и произнёс галантно: "С каждым днём вы становитесь всё прекраснее, леди Тай". А вы, мой друг, не слишком ли безрассудный поступок совершили, взяв с собой полукровку? Или же это жест отчаяния после разрыва помолвки с домом Яртао? Нет, я обычно быстро реагирую, но сейчас была слишком потрясена всем. К тому же, переела и меня тошнило, а потому я слегка выпала из разговора. Зато Сида Власы Сугруп, внимательно оглядев меня с ног до головы, произнёс: "Она не полукровка, и сделал шаг назад, видимо, не желая на меня влиять. Вот я палец вверх подняла, торжествующе и посмотрела на начальство. Вот это дань вежливости и поведения лояльно настроенного к вам лорда. Видите разницу? И не дожидаясь его ответа, представилась паре. Виль Мастерс, личный секретарь лорда Эйна. Почему-то эти двое разом уставились на бриллиантовое колье. который мне работодатель нацепил, мотивируя тем, что на приёмах и, видимо, секретарям бриллианты не положены. Иначе, как объяснить подобное внимание к украшениям? Лорд Эйн совершенно неожиданно хозяйским жестом привлёк меня к себе, приобнял за талию, поправил на моей шее колье и вель моя лю. А я говорила, что не приемлю понебратское отношение на работе. И да, «Отличаюсь крайней мстительностью!» Поинтересовалась невзначай у начальства. Внял, убрал руки, одарил мило улыбающуюся меня задумчивым взглядом. «Моя любимая секретарь!» Исправился перед заинтересованно внимающим нам снежными. Изобразив книг всем, попросила «Дайте речь!» На вопросительный взгляд ответила шепотом «Внесу несколько изменений». «Не стоит!» отмахнулся лорд Эйн. Оппозиция так оппозиция. В конце концов, вы правы. Мне терять уже нечего. Последний шанс всё исправить испарился вчера благодаря вашему феерическому заявлению перед леди Яртау. Мне это сразу не понравилось, как не понравились и действия Харниса. Снегаурод, явно раздав указание своим приспешникам, заторопился к трону. скинул с руку и совершив указательным пальцем отработанное круговое движение. И вроде бы вот с чего ему пальцем крутить, а оказывается, по виной его жесту через распахнутые, задёрнутые мерцающей снеговой дымкой двери в зал оповалил вооружённый народ. Все качки, а сам харнисс посверкивая внушительные гривы волос, буравив взглядом спину моего шефа, шествовавшего через окутанную повисшим недоуменным молчанием толпу присутствующих в бело-золотом, ринулся было за ним, но... Я была бы не я, если бы не предприняла никаких останавливающих его действий. «Лорд Харнис!» Медовым голоском позвала проходящего мимо красавчика. Мужик остановился, Стремительно повернул голову, вопросительно уставился на меня. Хм, мне кажется, или представительницам прекрасного пола тут не отказывают? Ну, если так, то вы обещали мне кусочек вон того восхитительного тортика, проmurлыкала я. Скривившись, окинул меня уничижительным взглядом с ног до головы, прошипел: "Вам сейчас принесут". И попытался было пройти дальше, но не тут-то было. Да, это вы так сейчас говорите, чтобы от меня отвязаться. А на самом деле мне никто ничего не принесёт, патетично воскликнула я. Зубной скрежет был весьма громким. После чего снежный мужик жестом подозвал сугроб. Тот живенько отделился от стены и подплыл к харниссу. Претендент в селёдке прошептал: "Торт леди Вель, кусочек!" взвизгнула я. "Торт!" не согласился харнисс. Сугроб понятно кивнул и умчался к столу. Вообще, если бы этот Харнис меня хоть немного знал, не посылал бы за тортом, а бежал бы отсюда сломя голову в попытке остановить моё начальство, шествующее к возвышению и тронам, на одном из которых сидела заинтересованно взирающая на него снежная леди. И Харнис обменявшись с этой леди выразительными взглядами, попытался было продолжить путь, но я, всхлипнув, выдала: "Вот, вы сейчас уйдёте, а этот коварный сугроб, которого вы за тортом послали, мне ничего не принесёт, и всё съест сам". Харнисс застыл, подняв ногу для шага. Живой сугроб споткнулся и едва не упал, потому как он явно был не из торта едящих и вообще, как снег, в принципе ничем не питался. Лорд и леди Тай, кажется, уже безумно сожалели, что вообще подошли. А Харнис опустил ногу и развернулся ко мне, глядя с откровенной ненавистью. Кстати, я ошиблась. Он не красавчик. Ну, может и красавчик, но какой-то неможественный. Волосы явно гелем уложены, брови подстрижены, чуток скулы выделены косметикой и, кажется, даже на кубах неявный блеск. И вот, глядя на него сейчас, даже понять не могу, с чего меня так от страсти корюжило. Нет, определенно с излишней притягательностью снежиков нужно что-то делать. И тут мне принесли торт, целый, на огромном блюде и без ножа. И главное, этот сугроб, который, по идее, в принципе, не наделен эмоциями, он сунул мне торт так, «Словно в последний миг удержался от того, чтобы не запустить мне им прямо в лицо». А лорд Эйн в этот момент дошел до трона, взошел на постамент, развернулся ко всем присутствующим, а их тут тысячи три было, не меньше. Театральным жестом извлек из кармана свою речь, одним движением развернул ее, держа на двух вытянутых руках, сделал вид, причем такой ответственный вид, словно собирается ее зачитать – но на контрасте прозвучало неожиданное заявление. Я буду краток. Ему, естественно, никто не поверил. Никто, включая меня. Ибо я же речь и писала. Там была потетика на тему: "Лорд Харнис, вы утверждаете, что претендуете на престол по праву, похвально. Прошу обозначить это право, поведав нам заслуживающую нашего трепета и уважения вашу родословную. Её у вас нет". В таком случае, быть может, вы претендуете на престол как выдающаяся личность, достойная нашего уважения и восхищения, сделавшая много для нашей родины? Нет? Никаких подвигов, достижений и славного прошлого? Вы не служили в армии, не сделали достойной карьеры, не совершили никакого научного открытия? А чем же тогда вы аргументируете ваше право на престол? Ответьте нам, лорд Харнис. Да, я был в ударе, когда писал. Речь была выверена и великолепна. Речь была достойна прочтения. Речь, в принципе, являлась шедевром взывания к логике. Речь. Речь взяли, свернули в трубочку и, засунув в карман, заявили: "Да, я буду краток". После чего лорд Эйн обвёл пристальным взглядом весь зал, то есть все 1003 присутствующих снежных «Я ухожу в оппозицию». Я чуть не взвыла. Лорд Тай простонал какое-то ругательство, леди Тай выдохнула, и все. Харнис хищно и победно улыбнулся, после чего развернулся и явно собирался пойти и размазать моего чрезмерно благородного шефа тонким слоем по ледяному постаменту. «Допустить этого я никак не могла». Лёгкое, грациозное движение отберти желенное блюдо у сугроба не вышло. Сугроб зато странно воззарился на меня своей безглазой снежной головой, едва я стала отбирать у него блюдо с тортом. Не растерявшись, я извернулась и заорала в спину стремительно уходящего Харниса. Лорд Харнис, он мне торт не отдаёт. Я так и знала. Харнис остановился, стремительно развернулся и рявкнул: "Отпусти!" Сугру прожал пальцы. Торт с блюдом по инерции полетел в меня. Я, используя жест метателя дисков, крутанулась и запустила снаряд. Я всегда очень метко запускала всё, от сплетен до снарядов. Торт даже не по дуге, а по прямой траектории помчался к цели. Далее имелась попытка перехватить снаряд, для чего лорд Харнис ухватился за блюдо, но Силы инерции пагубно действуют на кремовые конструкции. Так что соскользнув с блюда, торт влетел в накачанного снежного лорда. "О мой снег", пробормотала леди Тай, глядя на то, как лорд Харнис потрясённо обтекает кремом и осыпается кусочками бисквитных коржей. Мне любоваться достигнутым результатом было некогда. Я хотела было ринуться и исправить положение с заявлением лорда Эйна, но моё, гордо сделанным заявлением начальства, заложив руки за спину с видом, как я вас всех, уже двигалась по проходу между потрясёнными снеголордами и снегаледиями, покидая зал и топая ко мне. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! И тут словно свет небесный пролелся вопросом знакомой леди. Я узнала её даже с огромного расстояния. Это была вчерашняя леди, которую шеф окинула, и вот она, стоящая в окружении, как я понимаю, всего рода Йартао, вопросила: "Означает ли это, что вы отказываетесь извлекать корону или ледяной меч для передачи их лорду Харнису?" Шеф остановился, величественно кивнул и подтвердил: "Именно так". Я затаила дыхание. Разъерённый Харнис едва не взревел, а вот леди Йартао отдавшись к моему начальнику привлекательным декольте, воскликнула: "О, мой дорогой жених! Я бесконечно рада, что вы изменили решение и будете бороться за престол". И главное все вокруг радостно закивали. То есть Харниса вселётки, как я понимаю, вообще мало кто хотел. Но тут шеф взял и всё испортил заявлением: "Не ваш, уважаемая леди Яртау. Вашим я был до прошлого вечера". А накануне, если помните, вы лично отказались от статуса моей невесты, использовав как повод маленькое досадное недоразумение. Можно мне ещё один торт, и им я в начальство швырну. Леди пошатнулась. Весь род Яртао крайне неодобрительно воззрялса на моего снежика. И я их прекрасно понимаю. Самой хотелось его прибить. Нет, серьёзно. Что ему стоило нормально на попытку примирения отреагировать, а? А теперь у нас есть многочисленный род, во врагах практически. Радует лишь, что шеф сказал маленькое досадное недоразумение. То есть, получается, все дело можно решить банальным извинением? Оказалось, нет. «Будьте счастливы, леди», – завершил лорд Эйн. И, вновь заложив руки за спину, с самым довольным видом направился ко мне, мне же и улыбаясь. У меня было желание треснуть сначала себя по лбу от избытка чувств, а после уже начальства. Причем много раз, очень много! Но лорд Эйн, совершенно довольный собой, в абсолютном молчании приблизился ко мне, кивнул шарахнувшимся от него лорду и леди Тай, одарил изучающим взглядом Харнеса покрытого кремом и крошками бисквита, после чего подал мне руку. Молча взяла его под локоток, и оппозиция Зандарата двинулась на выход. Мой гордый шеф, когда удалились на приличное расстояние, гордо вопросил: "И как я их?" Убойно, с трудом выговорила я тот факт, что мне его сейчас убить хочется, решила не озвучивать. Пройдя через ледяную арку, мы подошли к луже и шагнули в её глубины.